Глава 85. В 20 километрах от Бышково лежал Чеплиник. Славный городок в окружении озёр и рощиц, до которого к счастью не долетали таштаторные запахи. У берегов были пришвартованы прогулочные катера, беззаботные рыбаки кучковались на понтонах. Шарков удивили количество и красота отелей, попавшихся им по пути. Люди приезжают сюда отдохнуть со всей Польши и из-за границы тоже, сказал крущик. Разумеется, им не говорят о Барнфилде. Здесь это слово табу. Далеко на горизонте собирались чёрные тучи, предвещая приход циклона, который шёл по Европе с запада на восток. Полицейские припарковались перед симпатичным частным домиком за оградой, в тихом месте на опушке леса. Врач должен расколоться, сказал Шарко. Я не хочу терять время на официальные процедуры. Не беспокойтесь, нам известно столько, что у него не будет выбора. И я тоже терпеть не могу процедуры. До отъезда из Бышкова они расспросили насчёт врача кое-кого из местных жителей. Ответы соседей были точными и внятными. У Шаркова уже частично сложились правдивые представления о зловещей организации, созданной для того, чтобы вирус заражал людей. Тем или иным образом врач был замешен. Оставалось выяснить, что ему известно и какова его роль в организации. Большая собака выбежала им навстречу, когда они шли к крыльцу. Дверь открылась, не успели они постучать. Словамир Адамчик оказался здоровенным, чуть сутулым мужчиной лет 40, с высокими скулами и кривым боксёрским носом. На нём была рыбацкая одежда цвета хаки. В его серых глазах мелькнул огонёк, когда он встретился взглядом с польским полицейским. Чем могу вам помочь, лейтенант? Мы с моим французским коллегой хотели бы поговорить с вами. Хорошо, но у вас есть какие-то документы? Что-нибудь? Сегодня ведь воскресенье, и у меня не так много времени. Собрались порыбачить на озере, верно? Погода, похоже, портится. Адамчик с улыбкой кивнул. Хороший рыбак прильёт на погоду. Улыбка тотчас исчезла, когда Крючек сунул ему поднос с фотографией с места преступления. Шарко не понимал по-польски, но легко угадал намерения своего коллеги идти на пролом прямо к сути. Вот мои бумаги. Врач поморщился. Он так и стоял в дверях, и дружелюбное выражение сползало с его лица. Чего вы собственно хотите? Я уже рассказал вам всё, что знал. Это было 2 месяца назад, не так ли? Крущик заговорил по-английски, чтобы Шарко понимал. резким жестом оттолкнув наскакивающую на него собаку В начале октября скажите, вы по-прежнему каждую среду объезжаете деревни вокруг Барнфилда и оказываете помощь местным жителям? Ну почему нет? Это очень важно для меня. Я делаю это больше 10 лет. Эти люди страдают заболеваниями верхних дыхательных путей, диареей. Они нуждаются в лечении, а если не прийти к ним, сами они с места не сдвинутся. К чему ваши расспросы? До приезда сюда мы опросили нескольких жителей деревни, которые были вашими пациентами в последние месяцы, сказал Шарко по-английски. Соседи из Вяков тоже страдают заболеваниями дыхательных путей. Дети Старики? И что же? Вы отбирали больных, у которых были симптомы гриппа, и только у них выбрали Москви. По их словам, это началось где-то год назад. Словомир Адамчик попятился в прихожую, на полицейские наступали. Жители деревни Рассказали, что во время ваших визитов вы имели при себе наборы для анализов, засовывали ватные палочки им в ноздри и закрывали их потом в специальных трубочках. Так или нет? Врач утратил всякую самоуверенность, и ему явно было не по себе. Это правда. Больных в этих деревнях становилось всё больше. Я хотел удостовериться в точности своих диагнозов и главное попытаться понять. Я брал анализы, чтобы прописать адекватное лечение. Что тут плохого? Почему же после гибели юзвяков вы прекратили брать эти анализы? И я Я собирался продолжить. Просто мне надо закупить новые наборы для анализа. Друщик достал из кармана блокнот и ручку. Куда вы отправляли эти моски? В какую лабораторию? Название, адрес. Нам нужны бумаги, доказательства, что анализы были произведены. Мы также хотим знать, где и когда вы раздобыли эти наборы. Врачня ответил, ему нечего было сказать в своё оправдание. Он потёр лоб, лицо его исказилось. Послушайте, Мне мне надо идти. Вы никуда не пойдёте, твёрдо сказал Шарко. Одна из ваших пробирок находится в наших французских лабораториях. Анализ сделан 5 октября, через 3 дня после того, как вы поставили диагноз семье Юзвяк. 6 или 7 их зверски убили. А теперь повсюду распространяется пандемия, потому что в этой пробирке содержался неизвестный вирус гриппа. И вирус, способный заразить кого угодно и где угодно. Юзвяки были пациентами 0. Так что теперь вам придётся выложить нам всю правду. Адамчику стало нехорошо. Он ушёл в гостиную и сел, оставив дверь открытой. Двое полицейских прошли следом и остались стоять перед ним. Он держался за голову. Объясните нам Припёртый к стенке врач несколько минут молчал, глядя в пол, потом поднял голову и заговорил. Человек по имени Андрей Аменно пришёл ко мне в начале года, в январе. Он ждал в своей очереди в моей приёмной, как любой другой пациент, только на лице у него была защитная маска. Он знал мою специализацию, мои интересы, Означил, что я объезжаю деревни вокруг Барнфилда по средам. Он представился как спонсор крупного французского фармацевтического предприятия под названием Тадеус, которое работает над проектом, касающимся мутаций вирусов, передающихся воздушно-капельным путём. Парамиксовирусы, параинфлюэнца, пневмовирусы. Тадеус. одна из крупнейших французских фармацевтических лабораторий вспомнил шарко он сел напротив врача чтобы посмотреть ему в глаза польский коллега последовал его примеру этот человек сразу взял быка за рога и сделал мне предложение он хотел чтобы я продолжал объезжать три ближайшие к барнфилду деревни но при каждом подозрении на грипп брал мазок Потом я должен был просто отслать их по почте из Щецинска. И, разумеется, никому об этом не говорить. Вот и всё. Он предложил платить мне кругленькую сумму за каждый мозок. Щецинск, большой город в 20 километрах отсюда, объяснил польский полицейский Шарко и снова повернулся к врачу. Сколько он вам платил? сумму эквивалентную 300 сотням евро замозок. Он хотел, чтобы не оставалось никаких следов, объяснял, что финансирование их проекта неофициальное, что деньги поступают из пожертвований частных лиц, имеющих долю в предприятии. Он показал мне простой способ перевода денег через интернет в валюте, которую называют биткойн. Он тяжело вздохнул. Сначала я, конечно же, отказался. Я вовсе не хотел ввязываться ни в какие шахир-махиры. Дело было явно нечисто. Но он сказал, что я волен соглашаться или нет, просто оставил мне способ связаться с ним, если я вдруг заинтересуюсь. Ни давления, ни угроз, ничего. Он ушёл и всё. Он предложил вам связаться с ним через даркнет. Да? Да. Он объяснил мне, как всё это работает. Подпольный веб, полная анонимность. Я мог выйти на него при помощи специальной программы. У этого человека был странный ник в интернете. Какой? Он называл себя Человеком в чёрном. Шарко и Крущик серьёзно переглянулись. Французский сыщик ощутил ком в горле. После всех этих дней расследования, преодолённых расстояний, он вышел на физический след призрака, за которым гонялся. Этот странный визит не давал мне спать много дней. Я всего лишь сельский врач, не очень богатый. Я долго думал и он вздохнул. И я ответил. Сказал, что я это сделаю. В конце концов, это всего лишь анализы, которые будут использованы для исследований. В этом нет никакого греха. И я достал наборы для анализов в одной лаборатории в Поздне, начал брать в Москве, отсылал их из Щёценска и получал деньги и больше не имел вестей от этого человека. Он сжал губы и из досады покачал головой. Вы должны были сказать мне об этих масках, когда я допрашивал вас по поводу исчезновения лекарств, сказал польский сыщик. Вы не могли не связать это с убийством юзвяков. Я знаю, я подозревал, что связь есть, но под диз най какая. Я был в тупике. Мне очень жаль. Жалейте. Жалейте. По какому адресу вы посылали результаты, спросил Шарко. Врач поднялся, достал из ящика стола бумажку и протянул её французскому полицейскому. На ней было несколько имён, несколько адресов: Ноазиль «Ну, Сек, Бурларен, Пантен. Я должен был чередовать эти адреса. Итак, Доставка осуществлялась в разные места парижского предместья, чтобы комар носа не подточил. Шарко представил из цепь из многих посредников, сложная, чтобы запутать все следы. Вы знаете, кто эти люди, которым вы посылали пробы? Врач покачал головой. И, разумеется, вам не показалось подозрительным, что вы посылали их в разные места, добавил Шарко. Врач промолчал. Шарко переписал адреса в свой блокнот и передал бумагу польскому коллеге. Скажите нам всё, что вы знаете об этом человеке, который к вам приходил. Об этом Анри Амено. Анри Амено. Я понял, что имя фальшивое, когда на экране высветилось человек в чёрном. Анаграмма. Да, ему было, на мой взгляд, лет 60. Но, может, и меньше. Форму он держал. Я видел его всего один раз, год назад. И он был в маске. Но я хорошо его помню. На нём была шляпа, чёрный костюм, дорогой это было видно. Такой э шелковистый. Даже глаза у него были чёрные. Глубокий, бездонный чёрный цвет. Примерно моего роста, 1.80. Сидеющие волосы, маленькая бородка, морщины на лбу очень глубокие, точно зарубки. Подтянутый, динамичный, не из тех, кто распускается. Он скрестил руки, как будто вдруг замёрз. Неадымаю, что он тоже врач. Или во всяком случае работает в медицинской среде. Почему вы так считаете? Он изъяснялся как врач. говорил о болезнях дыхательных путей в очень специфических терминах, которые употребляют только в нашем жаргоне. Это вполне увязывается из его биографии, подумал Шарко, и с характером тех преступных организаций, которые он основал. Каждый раз всё было связано с человеческим телом, болезнями, органами. Подумал он и о том, как была извечена Камиль а словах судмедэксперта утверждавшего что убийца был профессионалом что ещё он был французом не знаю но он очень хорошо говорил по-английски в ходе вашего общения в даркнет он упоминал негретят как в романе у Агаты Кристи врачки в ноль В самом деле, в наших виртуальных беседах он всегда просил меня выбрать цифру от 1 до 10. Реплики я вам по памяти не процитирую, но каждый раз негрятята умирали, дыша плавы куря или от укола зонтиком. Любопытная штука. Этот человек был очень странный. Отравление, убийство негрятят. Возможно, человек в чёрном в числе своих многочисленных преступлений убивал людей ядом. Врач-убийца, палач из прошлого, заплечных дел мастер какой-нибудь диктатуры? Почему столько загадок? В то время как Шарко погрузился в размышления, польский сыщик встал и указал на ноутбук. Вы возьмёте его с собой и соберите вещи. Я уважаю вас в поздней Врач чуть не плакал. Шарко сказал, что выйдет позвонить. На улице он задрал голову к небу. Солнце ещё робко пробивалось сквозь тучи. Он глубоко вздохнул, испытывая одновременно разочарование и облегчение. Появился серьёзный след. Человек в чёрном больше не был призраком силуэтом на расплывчатой фотографии. Здесь, в Польше, он вынужден был раскрыться. оставить маломальский след в памяти врача. Не взирая на все свои уловки, он не был непобедим. Шарко позвонил окружному комиссару в его кабинет на набережной Орфевр и без предисловий перешёл к делу. Он рассказал ему о своих открытиях, упомянул о предприятии Тадеус, хоть и был убеждён, что человек в чёрном воспользовался им как прикрытием. Потом он продиктовал ему три разных адреса, куда приходили пробы гриппа птиц. Отлично, сказал Ламардье. Я сейчас же звоню судье. Пусть готовит судебное поручение и подключаю Казю и Левалуа. Наведаемся по этим адресам. Жак Левалуа вернулся сегодня утром. Выглядит скверно и ещё не в форме, но с тех пор, как он узнал про подругу Беланже, рвётся в бой. Притом, как поделе наши ряды, не дать же его. А список рабочих канализации что-нибудь дал? Работаем, делаем всё, что можем. Возвращайтесь скорее, вылетаем первым же рейсом. У меня тут запросы из Министерства внутренних дел и управления по сотрудничеству и международным связям. Сегодня вечером я должен располагать как можно более точным профилем этого человека в чёрном, а также убийцы переодетого птицей. Я подключу лева Луа к профилю второго, а вы займитесь человеком в чёрном. Введём в курс всех действующих лиц расследования, от военных до учёных. Сможете сделать до вечера? Начну писать в аэропорту, закончу в конторе. Отлично, Шарко. Будьте точны и внятны. Ваш документ чрезвычайно важен. Он повесил трубку. Шарков вздохнул и поднял глаза. Врач уже сидел на заднем сиденье машины крусчика между детскими креслами. Он посмотрел на часы. Скоро 10. Польский сыщик подошёл к нему с сигаретой во рту. Впервые Шарков видел его курящим. Он затянулся и выдохнул дым. Если я правильно понял, Человек в чёрном просил врача посылать во Францию моски, взятые наугад у жителей деревни с подозрениями на грипп. Точно. Эти моски потом анализировал в лаборатории некий сообщник, до тех пор, пока не открыл неизвестный грипп, которым в дальнейшем заразили птиц, а потом и людей. Так Шарко кивнул и принялся объяснять, уже обдумывая документ, который ему предстояло составить. Человек в чёрном знал о болезнях верхних дыхательных путей в этих деревнях, о микробах, которые циркулируют там, постоянно мутируя. Возможно, он мобильный врач, специалист по микробам, по всяким случаям практик, анализируя вирусы, в которых смешались свиньи, птицы и люди. Он, наверное, надеялся найти мутанта, которому будут нипочём все иммунные барьеры. Он ведь мог ждать годы, да? Природу под контроль не возьмёшь. Действительно, но, наверное, он-то как раз и был готов ждать. Ждал жон 10 месяцев проанализировал сотни проб, прежде чем открыл этот грипп. Он не спешит. В этом его сила. Ошибки часто совершаются в спешке. Поляк улыбнулся ему. Вы очень хороший полицейский. Вы тоже неплохой. Шарков протянул ему визитную карточку. Кстати, я, разумеется, рассчитываю, что вы передадите мне напрямую всё, что вам удастся вытрясти из врача, из его компьютера, из свидетелей, которые могли встречать человека в чёрном. Хорошо, если бы вы составили фоторобот. Любая улика, даже самая мелкая, очень важна. Хорошо. Но и я жду от вас того же. Мы должны обобщить информацию очень быстро. Я вам её передам. Шарко посмотрел на деревья, дрожащие под ветром. Уже падали первые капли дождя. Его поездка в Польшу оказалась плодотворной. Теперь он держал в руках начало цепочки. Оставалось добраться до её конца.